Глава 16. В роли редактора. Разговор с Уиллимом, однако, не состоялся. Не обращая внимания на восторги всех девочек в смене от новостей про вечеринку в клубе, я отправилась на его поиски и нашла горячо спорившим с капитаном Дэвисом о снаряжении. Так что была вынуждена вернуться на своё рабочее место. Эльмы и девочки так оживлённо следили за подготовкой к свадьбе Банти, Словно это был один из романов в женском дне. И было приятно сознавать, что у них есть хоть какой-то повод порадоваться, особенно нарядам и вкусностям, которых мы почти не видели. Было в этом что-то, что не под силу уничтожить никакому Гитлеру. Все бомбардировщики его Люфтваффе не способны остановить тех, кто любит друг друга и ещё может радоваться жизни. В конце смены капитан задержал всех, чтобы обсудить расписание дежурств. И я снова не успела поймать Уиллима. Мне пришлось бежать домой, чтобы переодеться и успеть в редакцию, и поспать опять не получилось. Мама всегда переживала за нас, не понимая, как можно так жить. Но мы не думали об этом, просто жили. Хоть помириться с Биллом и было делом первой важности. Я горела желанием сообщить про приглашение в кафе Де Пари Кетлин и пришла в наш офис пораньше, заметив, что цветок в горшке никто не поливал. Я работала днём, и среди вчерашней почты, что Кетлин оставила на моём столе, к своему удовольствию обнаружила письма для миссис Бёрд. А в моём ящике почему-то лежал последний выпуск нашего журнала, что было странно. Мы получили его 2 дня тому назад. Мне стало не по себе. Тот самый выпуск, где было письмо девушки влюблённой в польского лётчика. Знакомый холодок пробежал по моей спине, когда доставили копии, так как в этот раз я рисковала больше всего. Но никто, как обычно, ничего не заметил, а миссис Бёрд так вообще уже продумывала номер на 2 недели вперёд, ворча о каком-то своём рецепте шоколадного блон-манже и строя угрожающие планы насчёт статьи про праздничные пасхальные шапки. Я успокоила себя, сказав, что не из-за чего так волноваться. Должно быть, кто-то из наших помешанных на частоте уборщиц вчера положил журнал мне в ящик. Я надеялась, что Влюблённый купит этот номер и прочтёт мой ответ, весьма сдержанный, но дающий понять, что я её поддерживаю. То есть миссис Бёрд её поддерживает. Юная леди, написала я в стиле миссис Бёрд. Вы не сказали, сколько вам лет. И если вы слишком юны, вы должны задуматься над тем, какие испытания вам предстоят. Ваш бравый пилот вполне может вернуться домой, чтобы возрождать свою страну. Хотите ли вы жить в Польше, чужой стране, и говорить на чужом языке? Не стоит спешить. Но если вы уверены, что в отношении вас у молодого человека самые серьезные намерения, примите совместное решение. Желаю вам удачи. Повесив жакет на дверной крючок и устроившись за столом, я принялась вскрывать конверты, надеясь, что найдутся те письма, что достигнут вершин моральных устоев миссис Бёрд. И сразу же наткнулась на такое. Дорогая миссис Бёрд, в вашем журнале выходили статьи о безопасности коротких стрижек в военное время, но мой муж против. Он говорит, что если удорать ло амур длинные волосы, То и мне стоит носить такие же, не закалывая их в пучок на работе. Как мне поступить? Жена поклонника миссис Ламур. Я улыбнулась. От таких писем миссис Бёрд приходила в ярость, но мне казалось, что они всё-таки доставляют ей немалое удовольствие. Я была уверена в том, что она даже не знает, кто такая Дороти Ламур, и подумает, что она не голливудская актриса, а распутная соседка. ровно как и в том, что она посоветует бедняжке запасти терпением и взяться за ножницы. Письмо моментально отправилось в её папку. Затем мне попалось нечто странное. Читательница написала нам, подписавшись настоящим именем и даже не спросила совета. Дорогая миссис Бёрд, благодарю вас за то, что вы напечатали письмо отчаявшейся девушки в последнем выпуске. Сама я бы ни за что не отважилась написать вам. Но была очень рада прочесть ваш ответ. С моим молодым человеком Френком такая же история. 2 года он души во мне не чаял, а затем всё изменилось. Я места себе не находила, думала, что это я в чём-то виновата. И послушав вашего совета, я просто поговорила с ним об этом. Оказалось, что он переживал не меньше, чем я. Мы всё уладили. И вы не представляете, как всё хорошо закончилось. Теперь мы с ним подумываем узаконить наши отношения. Я хотела бы поблагодарить вас за то, что ваш совет придал мне храбрости. Искренне ваша, мисс Лиллиан Бэнкс. «Постскриптум» я сказала своей подруге Дженни написать вам, так как мать совершенно её не понимает. Это письмо потрясло меня до глубины души. В первый раз кто-то написал о том, что мой совет действительно пригодился. И ведь адресован он был совершенно не ей. До недавнего времени читательницы журнала были единой безликой массой, которую развлекал мистер Коллинс, а миссис Бёрд считала неразумными детьми. А я хотела им помочь, и это принесло неожиданные плоды. Сама я бы ни за что не отважилась написать вам, но была очень рада прочесть ваш ответ. Я всегда сомневалась в том, что могу дать верный совет. Но, может быть, всё не так уж и плохо. Получилось так, что я дарила надежду многим, а не одной лишь отчаявшейся. Я была довольна, как слон, скрываясь, таясь и даже солгав в бантике. Но признание Лилиан Бенкс всё перевешивало. Заслышав, как открылась дверь в коридоре, я быстро сунула его назад в конверт и спрятала в сумочку. Перечитаю ещё раз дома. Доброе утро, Эми. Кэтлена вошла в кабинет, сняла шляпку, и пружинки кудрей вырвались на свободу. Под её плащом оказался великолепный жёлтый кардиган с кожаными пуговицами, похожими на крохотные футбольные мячики. Доброе утро, Кэт. Вот это свитер. Спасибо, что оставила почту на столе. Ты даже не представляешь, куда меня пригласили, в кафе Де Пари. Я принялась рассказывать ей, какие планы у нас были на вечер субботы. Но Кэт отрешённо смотрела на стол с письмами, и перед тем, как сесть за свой стол, вдруг совершенно неожиданно перебела меня, несмотря на грандиозность предстоящего события, чего никогда не делала. В её голосе слышались нервные нотки, и всё это было вдвойне странно. «Да, писем в этот раз пришло немало», — проговорила она. «Есть что-то годное?» «Так, ничего особенного», — беззаботно отвечала я. Одно про стрижку и много тех, что сейчас отправятся в корзину. Кэт кивнула, закусив губу. Знаешь, что забавно? Не кажется ли тебе, что Месис Бёрд стала, как бы сказать, помягче. На прошлой неделе она даже стерпела ту девушку, чей жених доставлял столько хлопот. Мне казалось, что она как минимум назовёт её идиоткой. Она кротко улыбнулась, и голос её звучал тоньше обычного. Мне снова стало не по себе. «Даже не знаю», — ответила я, — «не припомню такого». «А на этой неделе», — продолжала Кэтлин, не сводя с меня глаз, — «было и другое письмо про этого лётчика из Польши». Настало время бить тревогу. Я покраснела, как мака, в цвет и стянула с себя жакет. «А, это я помню. Наверное, всё дело в весне. Тебе так не кажется?» Я изворачивалась, пытаясь высвободить руку, застрявшую в рукаве. Так потеплело. Снароружи дул холодный ветер, а позавчера мистер Брэнд получил обморожение. Кэтлин продолжала допрос. Так странно, правда? Она же терпеть не может, когда кто-то выходит за иностранца. Неожиданный поворот. А ты как думаешь, Шемми? Бедняжка Кэтлин. У меня сейчас был откровенно желкий вид. Меня раскрыли. Я всегда чувствовала, что если кто-то и догадается первым, то это будет именно она. Она читала каждый выпуск от корки до корки, и у Майей было не занимать. Как глупо было думать, что я сумею обдурить её. Я взвешивала все за и против того, чтобы признаться ей во всём. Скрывать от неё правду теперь было бы ещё хуже, чем открыться и завоевать её доверие. Но так не пойдёт. Петлин была честнее всех на свете и безупречно следовала нормам морали. Я выдавала себя за редактора. Она точно расскажет обо всём Месис Бёрд. Она не сможет переступить через себя, и я здорово её подставлю. Эмми, я совершенно побогаревела не в силах глядеть ей в глаза. Честно, я ничего такого не имела в виду, но ты ведь ничего от меня не скрываешь. Какой ужас! Нет, дело не в том, что мой план провалился. Дело в том, что я тянула Кэт за собой на самое дно. Так нельзя. Нет, так совсем нельзя. Вообще это есть кое-что. Кэт, ты умеешь хранить секреты? Кэтлин храбрилась из последних сил и обречённо кивнула. Я глубоко вздохнула. Я хотела тебе сказать, что Знаешь, а я ведь встречаюсь с братом мистера Коллинза, Чарльзом. Мысль это была поистине гениальной. Рассказать ей об этом означало отвлечь её внимание от куда более грозной тайны, и пусть я пойду ещё ниже. Да, использовать Чарльза как прикрытие было хуже всего. Кэт изумлённо смотрела на меня огромными глазами, и у неё вырвалось тихое: "Невозможно". Я кивнула. А на лице моём играла самая лицемерная улыбка на свете. По привычке мы посмотрели на дверь, опасаясь, что явится мистер Сбёрд. А затем Кэтлин в невероятном восхищении и грандиозном облегчении прижала руки к груди и принялась твердить: "О, боже мой, брат мистера Коллинза! Кто бы мог подумать?" Минут 10 мы с ней болтали без передышки, и я пересказала ей всё, что случилось между мной и Чарльзом. намекнув, что необходимость держать это в тайне была причиной случившихся со мной перемен. Кэт не обратила на это внимания и радовалась так искренне, что мне стало стыдно. За каких-то 15 минут я прошла весь путь грехопадения: от помощи незнакомой девушке до уловки, на которую попалась моя подруга. Пытаясь поддерживать разговоры в своём новом романе, я пообещала себе, что в журнал больше не попадёт ни единого письма. Да, я желала всем только добра, хотела всем помогать, но едва не подставила бедную Кэтлин. Теперь я просто буду писать всем в ответ, но печатать их письма больше не стану. Не стоило опасаться того, что миссис Бёрд застигнет нас за бутавнёй, так как в её деревне вчера случилось что-то неслыханное. Отчего она помчалась на станцию с доселе невиданной скоростью. Но то, что мне удалось обмануть Кэтлин, было невыносимо, и сославшись на то, что мне нужно проветрить голову, чтобы разобраться с почтой как следует, я выскользнула из кабинета, улыбаясь как буйно помешанная. Опершись на стену, я отдышалась, закрыв глаза и прижав письмо к груди. Пронесло на этот раз. Раздался голос мистера Коллинза, наблюдавшего за мной из дверей своего кабинета. Любого другого я бы обвинила в шпионаже, но у него просто получалось не привлекать к себе внимания, как истинный журналист, он умел становиться невидимым. "Что? А? Нет, нет", я нервно рассмеялась в ответ. "Просто закружилась. У меня сегодня столько дел", добавила я в надежде, что он подумает, что я совсем заработалась. Что ж, отрадно слышать, тихо усмехнулся он. В ближайшие пару недель нам всем будет чем заняться, по не совсем понятной мне причине. Неужели журнал всё-таки продаётся? Кажется, да. Я всё ещё надеялась избежать очередного допроса с пристрастием. Наверное, всё дело в цыганах. В цыганах? Брови мистера Коллинза взметнулись вверх, и он тяжко вздохнул. «Боюсь, что пожалею, услышав ответ, но буду вынужден спросить вас, мисс Лейк, о каких цыганах идёт речь?» Одной из его излюбленных забав было обращаться ко мне, мисс Лейк. «Тех самых, о которых вы пишете? Цыгане, лесная жизнь. Читатели от этого без ума, сэр!» Выходило куда хуже, нежели с Кэт. «Да к тому же я ни с того ни с сего брякнула, сэр, хотя никогда так его не называла». Мистер Коллинс подошёл ко мне. Эмми, у тебя всё в порядке? Да, конечно, спасибо, поспешно ответила я. Его это не убедило. Быть может, ты устала? Он был не очень-то искушён в болтовне, но старался изо всех сил. Что-то не так? Напротив, уверяла его я. Сижу, разбираю почту. Просто решила пойти в старый общий зал, а то у нас так тесно. Думаю, миссис Бёрд не будет возражать. Почему бы и нет, согласился он. Если тебе нужно больше места, просто займи там любой свободный стол. Я знаю, что вы с Кэтлин отлично поладили, и можешь не переезжать из вашего кабинета совсем. Если хочешь, можешь сказать Генриэте, что это моя идея. Мистер Коллинс улыбнулся и, поблагодарив его, я отправилась сообщать новости Кэтлин. Она сказала, что идея со старым офисом по нраву и ей самой, только миссис Бёрд будет не в восторге, так как ей придётся ходить через весь коридор. Пока она помогала мне переносить вещи, я поделилась с ней планами на долгожданный субботний вечер. Мисс Бассел, чайная леди, прибыла точно по расписанию, угостив нас бисквитами Гарибальди, извинившись за то, что они итальянские. «Хотя бы не Муссолини», отшутилась я и отчетливо услышала, как та грязно выругалась, покатив тележку дальше по коридору. А что ты наденешь? спросила Кетлин, выковыривая изюминки целых 4 из своего печенья и медленно поглощая их одну за другой. Вечернее платье? У меня есть одно шёлковое. Я носила его, когда мне исполнился 21 год. Устроили небольшую вечеринку дома. Я уже была такая взрослая, Я улыбнулась. Прошло всего 3 года, но казалось, что куда больше. Латти будет как раз по случаю. Пройдясь по пустому залу, я присела на краешек стола. Такой шик. Странно всё это. Война идёт. Как-то неловко. "Ну уж нет", возразила Кетлин. "Это же так здорово. Наслаждайся каждой минутой. Нельзя вешать нос. Нас только этого и ждут". Я рассмеялась, радуясь, что мы с ней снова говорили легко, как прежде. «Не уверена, что Гитлера волнует наша вечеринка в ночном клубе, но я тебя поняла. Обещаю, в субботу весь Вест-Энд будет на ушах стоять!» Я приняла позу из модного журнала, закинув руку за голову. Кто-то вежливо кашлянул. «Выходит, Генрия, ты еще в отъезде?» Мистер Коллинз смотрел на Кэтлин, а я вскочила с виноватым видом. Да не надо вытягиваться по струнке. Я же просто пошутил. Что там за дела с Вестендом? Он скорчил грозную гримасу в шутя. Так ничего особенного. Жених Банти устраивает нам вечеринку в честь грядущей свадьбы. В кафе Де Пари. Встреляв взволнованная Кэт, теперь общавшаяся с мистером Коллинзом куда смелее прежнего, мистер Коллинз удивлённо присвистнул. Вот это да, мисс Лейк. Что ж, музыка там отличная, но шампанское дороговато. Мы с Кетлин переглянулись. Мистер Коллинз знает, кто там выступает? И пил там шампанское? Конечно, в том, что он пьёт шампанское, ничего особенного не было, но мы всё равно не верили своим ушам. Мистер Коллинз закатил глаза. Я не такой уж и старый, знаете ли. Ну, конечно, нет, заверила я его. Совсем ни чуточки. Добавила Кетлин для убедительности, покачав головой. Наоборот, вы слишком молоды. Тут, кажется, я перегнула палку. Ад с тревогой взглянула на меня. Мистер Коллинс вмешался, пока не случилось беды. Ладно, Эми, не стоит об этом. Не в этом в сущности дело. Уверен, что вы проведёте прекрасный вечер. В случае налёта там будет безопасно. Клуб занимал подвальное помещение, и отчасти поэтому был так популярен в последние несколько месяцев. «А вы там были, мистер Коллинз?» — спросила Кэтлин. В первый раз при мне она задала редактору откровенно личный вопрос, и я поняла, что ей нравились все эти истории про танцы, платья и музыку. Я бы хотела, чтобы она пошла с нами, ей бы точно понравилось, и пообещала себе, что мы с ней еще повеселимся. Можно устроить танцы в саду, или собраться в честь дня рождения сразу всем вместе. Я была уверена, что мистер Коллинс уйдёт от вопроса, так как разговоров о ночных клубах с начальством доселе никто не вёл. Но к моему удивлению, мистер Коллинс улыбаясь, скрестил руки, прислонившись к сиеку, и даже бровью не повёл. "Да, Кэтлин, я был там пару раз", ответил он. "Довольно давно. Я же всё-таки через чур стар". Он едва заметно прищурился. «Был там, когда оно открылось». «Да, тогда я был тот еще Ферд». Кэтлин и я снова изумленно раскрыли рты. «Мистер Коллинз? Ферд?» Даже не думала, что он вообще знает это слово, не говоря уже о том, чтобы его употреблять. «Вот это да!» Мы ждали продолжения, но спустя несколько мгновений, на протяжении которых мистер Коллинз вспоминал давно минувшие дни, он вдруг выпрямился, одёрнул пиджак и хмыкнул. Давно это было, сказал он сухо. А теперь самое время поработать, иначе нам всем крышка. Он переключился обратно в рабочий режим. Эмилина, у меня для тебя есть кое-что на печать. Повесть "Действие у моря". Скушновата, но концовка хороша. Я должен уйти на пару часов, так что до встречи в понедельник. Удачного вечера в субботу. Увидимся позже, Кэтлин. Он повернулся, намереваясь уйти, но передумал. Осторожнее там в субботу, будет не продохнуть. Он посмотрел на потолок, подразумевая ночное небо, затем коротко кивнул и вышел. Кэтлин посмотрела на меня. Бог мой, мне кажется, он присматривает за тобой, пока его брат в отлучке. Она захихикала, нервно оглянувшись. Ой, прекрати. — возразила я. — Он просто очень вежлив. — Да и ты хороша. Спрашивать у него, бывал ли он в этом клубе. Эд залилась краской. Даже не знаю, что на меня нашло. Она прикрыла лицо рукой. — Правда. Затем улыбнулась с самой чарующей улыбкой. — Но я так рада за тебя, раз там и вправду так здорово. Я кивнула в ответ. Все пройдет как нельзя лучше. Сейчас, когда в редакции все было спокойно, Я могла вновь думать о свадьбе и банте. Осталось только помириться с Билом, и всё будет хорошо.